Глава 4. Мисс Марпл требует медицинской помощи. Доктор Грейм был добродушным пожилым человеком лет 65. Он уже много лет практиковал в Вест-Индии, но теперь почти совсем бросил работу, предоставив ее своим партнерам. Приветливо поздоровавшись с мисс Марпл, он спросил, что ее беспокоит. К счастью, в годы мисс Марпл, приложив некоторые усилия, всегда можно было обнаружить у себя какое-нибудь недомогание. Мисс Марпл колебалась между плечом и коленом, остановив, наконец, выбор на втором варианте. Доктор Грэм весьма любезно не стал упоминать о том факте, что в возрасте мисс Марпл подобное недомогание только естественное, а сразу же выписал ей таблетки. Зная по опыту, что многие пожилые люди испытывают одиночество, впервые приезжая на Сент-Анаре, он задержался, чтобы немного поболтать с ней. «Славный человек», — подумала мисс Марпл. «Мне очень стыдно, что я вынуждена солгать ему, но я не вижу никакого другого выхода». Мисс Марпл была воспитана в строгом уважении к правде и по натуре была очень правдивой женщиной. Но в определенных обстоятельствах, когда долг велел ей лгать, Она лгала с поразительным правдоподобием. Слегка кашлянув, чтобы прочистить горло, мисс Марпл приступила к делу. «Я хотела кое о чем спросить вас, доктор Грэм", защебетала она. «Конечно, может быть, и не стоило говорить об этом, но для меня это очень важно. Надеюсь, вы меня поймете и не сочтете назойливой». «Я с удовольствием помогу вам, если вас что-то беспокоит», – любезно ответил доктор Грэм. Это связано с майором Пелгревом. Я была так потрясена, когда услышала утро моего смерти. «Да, все произошло действительно очень неожиданно», — согласился доктор Греем. «Вчера он был в таком хорошем настроении». Судя по его тону, смерть майора Пелгрева ничуть не казалась ему чем-то изрядован выходящим. Мисс Марпл вдруг испугалась, что поднимает много шума из ничего. Может быть, во всем виновата ее природная подозрительность, и ей уже не следовало доверять собственным суждениям. Но, как бы то ни было, она уже занялась этим вопросом и должна идти дальше. «Вчера днем мы сидели и разговаривали», продолжала она. «Он рассказывал мне о своей интересной жизни. Оказывается, на земле столько удивительных стран». «Да, в самом деле», согласился доктор грэм которому воспоминания майора Пелгрева Успели порядком надоесть. Потом он заговорил о своем детстве, своей семье. Я рассказала ему немного о своих племянниках и племянницах, и он слушал очень внимательно. Тогда я показала ему фотоснимок одного моего племянника, который был у меня с собой. Такой милый мальчик. Правда, на снимке он уже не совсем мальчик, но для меня он всегда останется маленьким. «Разумеется», — подтвердил доктор Грэм, «Думая, сколько еще времени пройдет, прежде чем старая леди перейдет к делу?» Я дала ему карточку, и он рассматривал ее, когда вдруг подошли эти симпатичные люди, которые собирают цветы бабочек. «Полковник и миссис Хиллингдон и...» «Я забыла фамилию». «Хиллингдоны и Дайсоны?» «Да, совершенно верно. Они присоединились к нам, предложили выпить, и майор Пелграф, очевидно, машинально сунул мою карточку к себе в бумажник» и положил его в карман. Тогда я не обратила на это большого внимания, но позже сказала себе, надо не забыть попросить майора вернуть мне фотокарточку Дензила. Я подумала об этом вчера вечером, когда были танцы, и играл оркестр, но не захотела ему мешать. Они все так веселились, и я решила напомнить ему об этом утром. А утром... И мисс Марпл сделала паузу. Да — Да-да, понимаю, — сказал доктор грэм и вы, естественно, хотите получить свой снимок, не так ли?» Мисс Марпл кивнула. «Да, видите ли, это единственный экземпляр, а негатива у меня нет. Мне было бы жаль лишиться этого снимка, так как бедный Дензел умер пять или шесть лет назад, а это был мой любимый племянник. Только эта карточка и напоминала мне о нем. И я решила... Конечно, это назойливо с моей стороны... «Может быть, вам удастся вернуть его мне? Я просто не знаю, кого еще я могла бы об этом попросить. Ведь мне неизвестно, кто будет заниматься вещами майора. А все подумают, что это просто блажь. Никто не сумеет понять, что этот снимок для меня значит». «Конечно, конечно», — согласился доктор Грэм. «Я вас хорошо понимаю. Это вполне естественное чувство. Вскоре я должен встретиться с местными властями. Завтра похороны». Прибудет кто-нибудь из администрации, чтобы просмотреть бумаги и имущество майора, прежде чем связаться с его семьей. Вы могли бы описать эту карточку?» «На ней был изображен фасад дома», — сказала мисс Марпл. «И кто-то, я имею в виду Дензил, только что вышел из парадной двери. Фотографировал другой мой племянник, который очень любил цветы. А перед домом, кажется, росли гибискусы». В этот момент Дензил как раз вышел. Снимок неважного качества, очень нерезкий, но мне он нравился, и я всегда хранила его при себе. «Ну, все как будто ясно», — заметил доктор Грэм. «Думаю, что будет нетрудно вернуть вам фотографию, мисс Марпл». Он встал со стула. Мисс Марпл благодарно улыбнулась ему. «Вы очень любезны, доктор Грэм. Вы ведь меня понимаете?» «Конечно». — сказал доктор грэм тепло пожимая ей руку. — Можете не беспокоиться. Упражняйте ваше колено каждый день, только не слишком усердно. А я пришлю вам таблетки. Принимайте по одной три раза в день.